Адриене потребовалось большое самообладание, чтобы сдержать порыв радости, взволновавшей ее. Не правда ли вы пожалеете этого бедного принца? Дорогая моя... Чудовище! Подобрался на цыпочках, чтобы закричать петухом! Это так на него похоже! Какое забавное и глупое животное! Не отворяйте! Не отвечайте! Ему умоляю вас! Филимон знает, что здесь кто-то есть. Это все равно! Да ведь это его собственная комната! Мы же у него! Какая э, милая кошечка Моего сердца Мы заперлись Или мы молимся святому фламбару О возвращении своего манмончика Махровая роза открыла дверь И Филимон, рослый румяный брюнет Вошел в комнату Качавшийся в его руке клетки, сидел белый, живой кролик. <сос> Ох, какой душка! Беленький кролик! <сос> Какие у него хорошенькие красные глазки! <сос> Это были первые слова, которые сказала Махровая Роза своему возлюбленному. Филимон нисколько не рассердился, ибо был ослеплен красотой Адриенны, которая, изящно поклонившись ему, скрылась на лестнице. <смех> Дорогая кошечка, скажет своему манмончику, что это за прекрасная дама была здесь. Ой, ну, это, э, как, это одна из моих подруг э, по пантеону. <смех> Толстый Сатир! <смех> в заклад. Что-то еще домашнее варенье в ящике привез. <свят> <свят> <свят> <свят> Манмольчик привез своей кошечке кое, что получит. <свят> Два поцелуя <свят> и свое сердце. <свят> знаем, знаем. Филимон отвечал на эту насмешку тем, что любовно привлек к себе розу, и веселая парочка закрыла за собой дверь.